Франк. Юрист по образованию, подсудимый Ганс Франк, был тем, кто любил говорить о рецепции старонемецкого права для немцев, о принципах справедливости для избранных и о праве избранных на уничтожение народов и государств. В 1939 году именно этому человеку, длительное время расклевавшему немецкую юридическую мысль, Гитлер верил в судьбу порабощенной Польши. Франк прибыл в Польшу для того, чтобы практически осуществить на территории страны с многовековой историей и самобытной высокой культурой программу порабощения и уничтожения народа, который гитлеровцы считали навсегда покорённым. Я хотел бы напомнить суду некоторые высказывания Франка, относящиеся к первым месяцам его пребывания в Польше. взятые из его так называемого дневника. Вряд ли стоит полемизировать с защитником о доказательственной силе этого документа. Сам Франк заявил следователю, что это документ исторического значения, и на вопрос, являются ли истинными утверждения, содержащиеся в дневнике, ответил, «Это полностью соответствует тому, что мне известно». 19 января 1940 года Франк с циничной откровенностью заявил на совещании руководителей отделов. 15 сентября 1939 года я получил задание принять на себя управление завоеванными восточными областями и чрезвычайный приказ беспощадно разорять эту область, как территорию войны и как трофейную страну сделать ее грудой развалин, с точки зрения ее экономической, социальной, культурной и политической структуры. 31 октября 1939 года в присутствии Геббельса на совещании руководящих сотрудников генерал-губернаторства он заявил, следует совершенно четко выделить р а з л и ч и е между германским народом, народом-господ и поляками. Он вспомнил тогда же и о польской культуре, о которой, как говорил здесь защитник Зейдль, Франк проявлял много забот. Он заявил, полякам можно предоставить только такие возможности образования, которые доказывали бы безнадежность судьбы их народа. Речь может идти поэтому о плохих фильмах или о таких, которые демонстрируют величие и мощь немцев. Одним из первых распоряжений Франка был приказ о расстреле заложников. Затем подобные приказы стали исчисляться сотнями и тысячами, пока не закончились, наконец, изданием постановления от 2 октября 1943 года. 10 ноября 1939 года Франку донесли о том, что близится День польской независимости. На некоторых домах были вывешены плакаты, напоминавшие полякам о дне их национального праздника. Тогда в дневнике Франка появилась запись «Господин генерал-губернатор распорядился о том, чтобы из каждого дома, на котором остается висеть такой плакат, расстреливали одного жителя мужского пола. Поляк должен чувствовать, что мы для него не намерены строить правовое государство». Приведенный нами короткий отрывок из речи Франка на совещании руководителей отделов генерал-губернаторства Характеризует этого г и т е р о в с к о г о юриста значительно лучше, чем обширные выдержки из его парадных речей, которые мы вынуждены были выслушивать здесь. Преступная деятельность Франка в Польше настолько многообразна, что нет никакой возможности в краткой речи восстановить перед судом все многочисленные доказательства виновности Франка, предъявленные в этом зале и, очевидно, свежие еще в памяти судей. Но в преступной деятельности Франка в Польше нужно выделить главное. И этим главным является преступная деятельность Франка как у б и й ц ы миллионов людей. Конечно, он грабил. Он был уполномоченным Геринга по четырехлетнему плану и грабил, так сказать, по должности. Он послал более двух миллионов поляков на каторгу в Германию. Только на предположение о том, что кроме адвоката никто не изучал дневников Франка, могут покоиться попытки защиты представить Франка врагом н а л ь с т с т н ы х методов вербовки. Ибо Франк никуда не может уйти от таких документов, как протокол заседания руководителей отделов от 12 апреля 1940 года, запись совещания с Гаулейтером Заукелем от 18 августа 1942 года, стенограмма совещания с Бюллером, Крюгером и другими от 21 апреля 1940 года. Но он посылал людей на каторгу для того, чтобы выжить из них все возможное в интересах Рейха, перед тем, как обречь их на смерть. Режим, установленный Гансом Франком в Польше на всех стадиях временного немецкого господства в этой стране, был бесчеловечным режимом, умерщвления миллионов людей различными, но одинаково преступными методами. Не случайно, как убедился в том суд из недавно прозвучавших в этом зале показаний бывшего заместителя бургомистра Смоленска, профессора Базилевского, на режим, установленный франком в Польше, как, например, для своих действий ссылались те немецко-фашистские убийцы, которые уничтожили 11 тысяч пленных польских офицеров в Катынском лесу. Я считаю особенно важным подчеркнуть здесь, как представлялась Франку политика в отношении польского населения после войны. «Я настоятельно обращаю внимание на то, — говорил Франк, — что в случае заключения мира в этом обращении ничего не изменится. Этот мир будет означать, что мы тогда, как мировая держава, будем еще интенсивнее, чем до сих пор проводить в жизнь нашу общую политическую линию. Он будет означать, что мы должны будем проводить колонизацию в еще более грандиозном масштабе, но ничего в принципе не изменит. Это говорилось в 1940 году, когда Франк замышлял первые массовые убийства польской интеллигенции, так называемую операцию А.Б., В 1944 году на совещании сельскохозяйственных фюреров в Закопане Франк сказал «Если бы мы выиграли войну, то тогда, по моему мнению, поляков и украинцев и все то, что околачивается вокруг генерал-губернаторства, можно превратить в рубленное мясо, лишь бы удержать их во время войны в подчинении. Пусть будет, что будет». Уже не от Франка зависело то, что в 1944 году он, мечтая о том, как обратить поляков и украинцев в рубленное мясо, должен был добавить неопределенную формулу «если бы мы выиграли войну». В то время он не мог быть столь определенным в своих выражениях, как 2 августа 1943 года, когда на приеме функционеров НСДАП в королевском зале Краковского дворца, заявил о судьбе уничтоженных польских евреев. «Здесь мы начали с трех с половиной миллионов евреев. Сейчас от них осталось лишь несколько рабочих рук. Все другие, скажем мы, когда-нибудь эмигрировали. Как сам Франк, так и его защитник пытались утверждать, что подсудимый ничего не знал о происходившем в концентрационных лагерях генерал-губернаторства». Однако в том самом секретном рапорте Франка на имя Гитлера, который пыталась использовать в интересах Франка защита, можно найти подтверждение того, что Франк был отлично информирован о происходившем в концлагерях. Там говорилось, что большая часть польской интеллигенции не поддается влиянию известий из Катыни и противопоставляет немцам подобные же злодеяния в Освенциме. Затем Франк приводит в высшей степени характерную фразу, описывая реакцию польских рабочих на провокационные сообщения немцев о Катыни. Ведь имеются же концентрационные лагеря в Освенциме и Майданике, где массовые убийства поляков производились по конвейеру. И далее. Сегодня, к сожалению, польская общественность и не только интеллигенция сравнивает Катынь с массовой смертностью в германских концентрационных лагерях и с расстрелами мужчин, женщин и даже детей и стариков при проведении кумулятивных наказаний в районах. После секретного рапорта на имя Гитлера не было никакого нового курса Франка. Наоборот, Франк издал то свое постановление от 2 октября 1943 года, которое сам подсудимый при допросе его защитникам назвал ужасным. После введения в действие этого постановления жертвами его стали многие тысячи невиновных людей. Число казнимых все увеличивалось, пока в Варшаве не достигло 200 человек, единовременно расстреливаемых за одну казнь. То же самое происходило на улицах всех польских городов, где так называемые полицейские суды осуществляли казни, как сказано в тексте самого, пост самого постановления, немедленно за приговором. Обреченных на смерть привозили на место казни одетыми в одежду из бумаги, с губами, заклеенными пластырем или ртом, наполненным алебастром, обескровленных в тюрьмах, На правительственном заседании в Кракове 16 декабря 1943 года, где Франк с удовлетворением констатировал, что казни имели благоприятные последствия, одновременно обсуждался другой вопрос. В протоколе этого совещания сказано. Нужно обсудить, не является ли возможной организация особых мест для казни, так как установлено, что польское население стекается к доступным, местам казни, набирает в сосуды пропитанную кровью землю и несет ее в церкви. Защита пыталась здесь говорить о бесконечных разногласиях Франка с полицией, который был якобы не согласен с ее действиями. Посмотрим, что это за разногласия. п е р в ы е же з о н д е р а к ц и и произведенная в Польше, а именно операция АБ – физическое уничтожение нескольких тысяч польских интеллигентов. Была произведена не по инициативе полиции, а по инициативе самого Франка. Согласно декрету Гитлера от 2 мая 1942 года, руководитель полиции был п о д ч и н е н генерал-губернатору. Когда между Франком и начальником полиции Крюгером действительно начали, начались некоторые разногласия, то с поста начальника полиции должен был уйти Крюгер. а Франк остался генерал-губернатором Польши. Что касается сменившего Крюгера обер-группенфюрера к о п п а то кто, как не Франк 16 декабря 1943 года, выразил ему благодарность за расстрел заложников, признательность за его плодотворную работу и с удовлетворением отметил, что во главе полиции в генерал-губернаторстве стоит крупнейший специалист. Непонятно, о каких разногласиях Франко с полицией говорил адвокат Зейдль. е Защита пыталась даже изобразить Франко своеобразным мирным антисемитом, который, хотя и отрицательно относился к еврейскому народу, но не только не организовывал сам убийств евреев, но даже и не подстрекал к ним. Непостижимо, как в таком случае могут быть истолкованы защитникам следующие слова Франко. «Евреи – это раса, которая должна быть уничтожена. Где бы мы не поймали хотя бы одного, с ним будет покончено». Или его заявление на правительственном заседании от 24 августа 1942 года, когда он говорил, т о что мы приговариваем голодной смерти о д н у у ю 2 миллиона евреев, само собой понятно. Разумеется, что если эти евреи не умрут с голода, то это, вероятно, вызовет как следствие ускорение а к т и в и з а ц и ю мероприятий, направленных против евреев. Преступная деятельность палача польского народа Франка привела к гибели миллионов людей. Вы видите, как работают государственные органы. Вы видите, что они ни перед чем не останавливаются и ставят людей дюжинами к стенке. Так сам Франк характеризовал е насажденный им в Польше режим кровавого террора на совещание штандартенфюреров 18 марта 1942 года. Я не постеснялся заявить, что за одного убитого немца будет расстреляно до 100 поляков. Эти слова были произнесены Франком 15 января 1944 года на заседании политических руководителей НСДАП. Если бы я пришел к фюреру и сказал ему «Мой фюрер, я докладываю, что я снова уничтожил 150 тысяч поляков», то он бы сказал «Прекрасно, если это было необходимо», заявил 18 марта 1944 года, произнося речь в Рейхсгофе тот самый Франк, который ныне пытается уверить суд в том, что имел какие-то принципиальные разногласия с Гитлером и Гиммлером. Те заявления, которые сделал Франк в первые месяцы своего пребывания в Польше, были настоящей программой убийств, осуществляемых подсудимым планомерно, методично и беспощадно. Франк, конечно, хорошо понимал, что в случае, если война не принесет победы, ему придется нести ответственность за преступления, совершенные в Польше, и за участие в фашистском заговоре. Еще в 1943 году На заседании с сообщниками Франк говорил об этом. И надо отдать должное, он как юрист гораздо более правильно представлял и формулировал понятие преступного заговора, чем некоторые адвокаты на этом процессе, которые, опираясь на устарелые понятия, пытаются оспаривать обоснованность обвинения в заговоре. На этом правительственном заседании совместно с полицией 25 января 1943 года тогдашний генерал-губернатор заявил Гиеном Гиммлером Я хотел бы подчеркнуть одно Мы не должны жеманничать когда слышим о 17 тысячах расстрелянных Эти расстрелянные тоже являются жертвами войны Давайте вспомним сейчас, что все мы собравшиеся здесь фигурируем в списке преступников господина Рузвельта Я имею честь быть номером первым Мы стали, так сказать, сообщниками в масштабах мировой истории. Именно поэтому мы должны держаться вместе и разделять общие идеи. И было бы просто смешно, если бы мы стали выносить ссоры из избы, касающиеся споров о методах. Этот призыв к убийствам очень далек от бесконечных споров с полицией, о которых говорил здесь защитник Франко. Подсудимый ошибся в одном – Он неверно определил свое место на скамье подсудимых. Но он не ошибся в основном, как преступник в масштабах мировой истории. Он сел на скамью подсудимых.